Глава двадцатая. В девять тридцать утра капитан Орлов вошел в кабинет полковника Стригуна. Полковник сходу озадачил Михаила Петровича вопросом. «Орлов, тебе известно, что сегодня ночью из следственного изолятора бежал подозреваемый Калюжный, он же Спиваков?» «Этого не может быть, гражданин начальник», — твердо ответил капитан. «Из нашего СИЗО бежать невозможно». И вообще, я его сам отпустил. — Правильно, — согласился полковник. — Не напрягайся, Миша, это я тебя проверял. Хотя за то, что ты Калюжного отпустил, начальство меня по головке не погладит. Уж лучше бы ты его расколол. Где нам теперь искать убийцу? Михаил Петрович не непоуставному пожал плечами. Стригун вдруг усмехнулся. — Может, заказать местному телевидению рекламный ролик о явке с повинной? О том, как это здорово, честно и правильно. Вроде того, признался и спи спокойно, а? — Или чистосердечное признание облегчает понимание, — подхватил шутку Орлов. — Ладно, посмеялись и будет. Полковник вновь сделался серьезным. — Теперь к делу. Твой доклад о командировке в Москву я уже прочел. Хорошо пишешь, подлец. Язык, что у твоей Марининой. Как там у тебя? Полковник поднял глаза к потолку и продекламировал. Безутешное горе сетью мелких морщин залегло вокруг карих глаз гражданки Драчевой Е.А. Определенно утрата мужа сделала гражданочку еще более привлекательный. Печататься не думал? — Спасибо, — смущенно пробормотал Орлов. Для меня очень важно ваше мнение, товарищ полковник. Теперь, что касается троллейбусного депо. Сержант Шнурко проверил сидения в троллейбусах. Наркотиков там нет. Хоть все сидения и изрезаны. Но чувство такое, что твоя прекрасная вдовушка не ошиблась, и в нашем депо... Действительно воруют и воруют по-крупному. А убитый Старобабин им, видимо, чем-то помешал, вот они его и убрали. Значит так, Михаил Петрович, ты давай звони начальнику депо Секуляру и хорошенько попугай его, пускай понервничает. А мы сегодня же установим за ним наружное наблюдение. И, кстати, телефончики его послушаем. Есть. Это первое. Второе. Сегодня же отправь оперативную группу на квартиру Старобабина, и пусть она там хорошенько поищет. Да, и последнее. Завтра, когда будешь с секуляром беседовать, в глаза его внимательно смотри, ведь они, глаза, многое могут рассказать. Вот помню, у меня был случай. Убили одного спортсмена, штангиста. Причем убили штангой. И ни улик, ничего. Так я убийцу по глазам определил. Им оказался старик-вахтер из спортзала. Старенький уже. Магнезия из него сыплется, а туда же в убийцы. Ну, все, Миша, действуй.